Макс лежал на песке и отбирал резиновый мячик у Чарли, нашего золотистого ретривера. Мальчики больше года уговаривали меня, чтобы завести собаку. Сначала мои слова «нет, ни в коем случае, только через мой труп» перешли «в ладно, я подумаю, но ничего не обещаю», а теперь души не чаю в этом лохматом, дурашливом псе, который распугал на пляже всех крабов. Ну вот, не успел высохнуть и опять весь мокрый. Вытирая тему полотенцем, ворчала я. «Солнышко уже зашло, и ветерок дует, так и заболеть недолго». «А я еще пойду купаться!» – смеялся маленький врединка, укутанный в зеленое полотенце. «Правильно, Тем!» – отбил ему пять Макс. «Нужно закаляться!» «Мам, ну и зачем нам тогда море, если в нем нельзя купаться? Смотреть на него?» Я обожала, когда Тема хмурит выгоревшие брови, становится такой серьезной, ух!» Я отодвинула корзинку с фруктами, усадила его между нами и прижалась к Максу. Он обнял меня и поцеловал в макушку. «Про море, сына, у нас с мамой есть маленькая легенда, и я и тебе ее обязательно расскажу, когда вырастешь. А пока...» Макс с улыбкой замер, глядя на Тему. «Кто быстрее добежит?» И они с криками бросились в воду. Макс, как всегда, сделает вид, что бегает медленнее Темы, а Тема, забегая в море первым, крикнет, что он чемпион. Чарли с громким лаем будет носиться по берегу. И так будет, пока не стемнеет. А потом мы придем в нашу квартиру. С Чарли будет сыпаться на паркет песок. Тема снова наведет бардак в своей комнате. Макс забудет убрать с пола игровую приставку, об которую я ночью обязательно запнусь. И пусть так будет каждый день. Ведь счастье не в вымытой посуде, не в чистых полах и не в хороших оценках. Это я хорошо понимала, даже когда была совсем ребенком. Настоящее счастье здесь, около сердца, и оно будет жить в человеке до тех пор, пока будет сиять ярче звезд глаза его близких людей, пока дом, в котором не совсем прибрано, но в нем царит любовь, будет сотрясаться от радостного смеха. И я нашла его, мое счастье. Конец. Читал Богдан Слуцкий.